Глава двадцать Мощное тело, знакомые черты лица. Это был Женя. Мои глаза расширились от удивления и шока, а сердце наполнилось странным сочетанием облегчения и нового острого страха. Как он смог оказаться здесь, в этот решающий момент, что привело его в дом Ивана, который стал для меня клеткой и пыточной одновременно так мгновенно? «Как он выбрался из тюрьмы? Сумасшедший! Неужели сбежал?» Эти вопросы мелькали в моем разуме быстрее, чем я могла найти на них ответы. Женя не медлил. Его глаза, полные гнева и решимости, вцепились в Ивана. Я видела, как напряглись его мышцы. Это не просто адская злость, не просто защита. Это было что-то глубже, что-то личное. Я почувствовала, как мое тело дрогнуло от неожиданности и страха за него». «Иван опасен, он не тот, за кого себя выдавал, и у него пистолет». Женя сделал шаг вперед, и прежде чем я успела моргнуть, он бросился на Ивана. Движения его были быстры и решительны, как у хищника, который долго выжидал свою жертву. Иван, в свою очередь, был явно ошеломлен этим внезапным нападением, и его рука с пистолетом слегка дрогнула. «Внутри меня все сжалось при виде Жени». Слишком опасно, слишком близко к чокнутому Ивану. Я не могла поверить, что он здесь, что он снова рядом со мной, несмотря на все преграды. Но вместе с облегчением пришло и осознание того, что его появление могло обернуться катастрофой для нас обоих, что если Иван все же использует пистолет, что если эта дерзкая попытка спасения закончится трагедией. Как он понял, как почувствовал. «Прекратите, пожалуйста». Прямо сейчас все можно обсудить, я прошу. Так вот он твой, к которому ты бегала, когда корчила из себя целку. Я отстрелю ему яйца самым первым делом и заставлю их сожрать. «Тебе сожрать будет нечего, у тебя их просто нет», — рявкнул Женя. «Использовать женщину и детей, мразь гнилая». В глубине души я молилась, чтобы Женя остался цел, чтобы мы смогли вместе преодолеть этот кошмар. Но каждый удар, каждый звук борьбы только усиливал мое беспокойство и страх, который я изо всех сил старалась подавить, стоя на пороге библиотеки, не в силах оторваться от происходящего передо мной. Женя атаковал Ивана с такой яростью и скоростью, что мне даже на мгновение показалось, будто время замедлило свой бег. Каждое его движение было точным и сильным, словно в его венах вместо крови тёк чистый адреналин. Мышцы его тела напряглись, и он, как опытный боец, использовал всё своё мастерство и злость, чтобы одолеть Ивана. Особенно, когда наконец-то выбил у него пистолет, и он откатился в сторону окна. Иван, пойманный врасплох, пытался отразить атаку, но его движения оказались неуклюжими и медленными по сравнению с решимостью Жени. Он попытался ударить в ответ, но Женя уклонился, и его контрудар был молниеносным и жестким. Удар пришелся Ивану прямо в живот, заставив его задохнуться от боли. Я стояла, прижав руки к груди, сжимая ткань платья так сильно, что мои костяшки побелели. Сердце колотилось так часто и громко, что казалось, будто его удары слышны на всю комнату. Страх за Женю переплетался с облегчением от того, что он здесь, рядом со мной, но каждый его маневр, каждый удар Ивана заставлял сойти с ума от ужаса. Внезапно Женя схватил Ивана за рубашку и резко толкнул к стене. Глаза же не горели адской яростью, он прошипел. «Я тебя убью, падаль. Я тебе просто кишки вытяну руками, если ты им что-то сделал». Иван пытался освободиться, орал. «Так она сама, она пришла ко мне, потому что я круче тебя, ты лох, ты никто, у тебя ни копейки, нахер ты ей нужен, что дашь ей, член? Это все, что у тебя есть? Так я позабочусь, чтобы из тебя в тюряге сделали девочку». «Сначала выживем, мразь. Мне терять нечего». Со всей силы Женя ударил Ивана в горло, и тот задохнулся от боли выпучил глаза. Страх в моем сердце нарастал с каждой секундой драки. Я понимала, что Женя делает все возможное, чтобы защитить нас, но риски были слишком велики. В моей голове крутилась только одна мысль. «Пожалуйста, пусть он выйдет из этого живым. Пусть мы все сможем начать заново». Моё дыхание стало рваным, и я едва сдерживала слезы, следя за каждым их движением, моля небеса о том, чтобы этот кошмар наконец закончился. Воздух в комнате был насыщен напряжением и звуками борьбы. Женя, как будто воплощая всю накопленную злобу и отчаяние, с каждым ударом вымещал свою ярость на Иване. Я наблюдала, как кулаки точно и сильно находили цель при каждом ударе, заставляя Ивана отступать все дальше и дальше». Иван, в свою очередь, пытался парировать удары и отвечать, но было видно, что он теряет преимущество. Его движения становились медленнее, а удары менее мощными. Женя же, напротив, казался неудержимым. Каждый его удар был полон решимости, решимости уничтожить Ивана. Сердце мое колотилось бешено каждый раз, когда звук удара раздавался в тихом пространстве комнаты. Я чувствовала, как страх смешивается с жалостью к Ивану, несмотря на все, что он сделал. В то же время глубокое облегчение и благодарность за то, что Женя здесь, чтобы защитить меня, приносили облегчение. «Хватит, пожалуйста, Женя, не убивай его», — вырвалось у меня, когда я увидела, что Иван уже почти не сопротивляется. Но моя просьба, казалась потерялась в гуле адреналина, который, должно быть, мощно нарастал внутри дикого. Он не реагировал, его глаза были полны решимости завершить то, что он начал. Иван, задыхаясь, пытался увернуться от очередного удара, но Женя был быстрее. Его кулак снова нашел цель, и Иван, споткнувшись, упал на пол, пытаясь защитить лицо руками. Женя стоял над ним, дышать тяжело. Каждый вдох насыщен гневом и усталостью от борьбы. Я бросилась к ним, стараясь остановить Женю. «Женя, остановись! Этого достаточно! Пожалуйста, остановись! Не убивай его! Пожалуйста!» Мои руки тряслись, когда я коснулась его плеча, пытаясь привести его в чувство. Женя медленно повернул голову ко мне. Его взгляд был тяжелым и усталым. В его глазах я увидела мгновение осознания, как будто он впервые за всю драку увидел меня и понял, до какой точки он дошел. Иван, используя момент неожиданности, ударил Женю кулаком в грудь и отшвырнул от себя. Удар был подлым и жестоким, направленным на слабое место. Женя застонал от боли и, казалось, на мгновение потерял силы, падая навзничь. Иван быстро вскочил на ноги, и снова началась дикая схватка. Я стояла рядом, моля о том, чтобы все это закончилось без катастрофы. Мое сердце колотилось так, что, казалось, сейчас вырвется наружу. Драка стремительно переместилась к окну. Их силуэты обрисовались на фоне мерцающих огней ночного города за стеклом. Женя, несмотря на полученный удар, с новой силой бросился на Ивана. В ответ на его атаку Иван попытался оттолкнуть его, но Женя озверел. Он был похож на дьявола. Он схватил Ивана за плечи и силой толкнул его к окну. Все произошло так быстро. Иван потерял равновесие. Его руки махнули в воздухе, в безуспешной попытке за что-то схватиться. И тогда с ужасающей неизбежностью его тело перелетело через подоконник и он упал вниз в темную бездну ночи звук его падения был заглушен далеким шумом улицы как только тело ивана исчезло за пределами окна раздался глухой удар его падение наверняка закончилось мгновенной и жестокой смертью на арматурных шпилях ниже мне показалось что я слышала выстрел Женя, который стоял у окна, вздрогнул и медленно повернулся ко мне, посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными боли и изумления. Внезапно из его тела с правой стороны на рубашку стала сочиться кровь, окрашивая ткань в темно красный цвет. Иван, падая, выстрелил, и пуля попала в Женю. Женя сделал еще один шаг ко мне, прежде чем его ноги подкосились, и он рухнул на пол с ужасающим стоном. Я вскрикнула и бросилась к нему, поддерживая его тяжелое тело. «Женя, нет, пожалуйста, держись!» — кричала я, пытаясь оценить серьезность его раны. Он с трудом смотрел на меня, его глаза были полны боли и непонимания. Он оседал на пол, и я вместе с ним. Алена моя, я так люблю тебя!» Его голос был слабым, еле слышным. Слезы катились по моим щекам, когда я крепко обнимала его. «Я тоже тебя люблю, Женя. Ты должен выжить, ты должен. Не смей со мной прощаться. Я запрещаю тебе слышишь, запрещаю!» Женя лежал на спине, его глаза встретились с моими. Я поспешно отодвинула руку Жени, пытаясь оценить ранение. Кровь обильно текла из раны в его боку, и я подумала о том, что рана серьезная, возможно, смертельная. У меня перехватило горло, и сердце колотилось, как бешеное комнату влетела лера в халате мама заорала она что происходит вызывай скорую полицию немедленно иван выстрелил в женю наклонилась над диким целую его голову лоб его лицо сухими горячими губами держись Женя! не уходи от меня умоляла я его прижимая ладонь к ране пытаясь остановить кровотечение он слабо улыбнулся казалось каждое его дыхание давалось ему все тяжелее алена его голос был едва слышен не плачь все будет хорошо. Я. Я всегда буду с тобой. Я решил. Я точно решил. Никому не отдам тебя. Обещай, что моя. Только моя. Я кивнула, слезы текли по моим щекам непрерывным потоком. Обещаю Жене, я так сильно тебя люблю. Не оставляй нас. Я люблю тебя. Это были его последние слова, прежде чем его глаза закрылись. В комнате нарастал хаос, когда врачи и медицинский персонал суетились вокруг, пытаясь стабилизировать состояние Жени, перед транспортировкой в больницу. В этом водовороте событий, полном голосов, команды и звуков, медицинского оборудования, я, на мгновение забыв обо всем на свете, кроме Жени, схватила Леру за плечи. «Лера, послушай меня внимательно. Мой голос дрожал от волнения и страха. Возьми детей и последние деньги и уезжайте из этого дома. Заселись в отель, пожалуйста. Позаботься о себе и о малышах» лера хоть хотя была потрясена происходящим кивнула глаза ее были полны слез хорошо мама я все сделаю не волнуйся а что насчет документов и ножа папы забери их тоже продолжила я все документы и нож артема в библиотеке это важно лера они могут понадобиться нам позже береги себя и малышей и молись молись за него пожалуйста я не переживу потерять его еще раз лера крепко обняв меня пообещала все сделать как я сказала Она быстро направилась к библиотеке, чтобы собрать все нужные вещи, прежде чем покинуть дом, который теперь казался мне зловещим и жутким логовом лживого, мерзкого монстра. Тем временем врачи закончили подготовку и Женю на носилках погрузили в машину скорой помощи. Я села рядом, взяв его бледную руку в свои. Чувствовала, как его пульс бьется слабо и неравномерно, и каждый удар сердца Жени отдавался в моей собственной груди. «Пожалуйста, Женя, не уходи», — шептала я, склонившись к его уху, пока машина резко тронулась с места. «Смотри на меня, пожалуйста. Останься со мной. Твои дети. Женька, жучок, он так похож на тебя. Ты должен его увидеть. Женечка мой, я так безумно люблю тебя. Мальчик мой родной, только не оставляй меня». «Чёрт, издавай, я тебя оставлю. Найдешь себе еще одного». Женя улыбнулся бледными губами и слабо сжал мою руку в ответ. Его глаза на мгновение встретились с моими. В его взгляде было столько боли и усталости, что мое сердце еще сильнее сжалось. По пути в больницу машина промчалась мимо группы людей, окруживших другую скорую, куда погружали черный пакет. Я знала, кого они понесли. Ужас и облегчение одновременно прокатились по моему телу. Я закрыла глаза, стараясь избавиться от вида мертвого Ивана в своей памяти, когда выбегала во двор. Завтра я могла стать его женой, но Бог уберег меня от этого. И Женя, мой сумасшедший Женька. Когда мы прибыли в больницу, Женю сразу же увезли на каталке в операционную. Я, оставшись в коридоре, чувствовала, как мои колени подкашиваются от напряжения и усталости последних часов. Я села на ближайшую скамейку, пытаясь собраться с силами. Телефонный звонок от Леры немного успокоил меня. Дети были в безопасности, все важные документы и нож Артёма были собраны. «Мама, мы в порядке, я присмотрю за малыми. Ты только не волнуйся за нас и будь Женей», — сказала Лера, ее её голос звучал уверенно и спокойно. «Он сильный, он выкарабкается». «Да, моя хорошая, он сильный». Отключилась и разрыдалась, закрывая лицо руками, дрожа всем телом. «Я ещё раз не смогу этого пережить. Не смогу даже ради детей. Я не справлюсь».